Глава одиннадцатая. Вадим. За пару часов до окончания рабочего дня позвонила мама. Сынок, а мы тут с папой встретились с давними знакомыми Николаевыми. Может помнишь, я о них рассказывала? Они тоже врачи, как и мы. Очень приятная семейная пара. Недавно переехали в наш город, обустраиваются. Мы сто лет не виделись. Ты не против, если Елена и Андрей тоже подъедут в Венецию? Так хочется пообщаться, а это удачный шанс. Когда еще выберемся? Мам, ну конечно, без вопросов. Вадик, я так и подумала, поэтому уже их пригласила. Вот и славно, сынок. Но тут еще один нюанс. Ресторан очень дорогой, а я не знаю, какая сейчас у Николаевых ситуация с деньгами. Переезд это затратно. Так вот,、э, я настояла на том, что мы угощаем. Немного виновата, сказала мамуля. Мам, даже и обсуждать не стоит. Конечно, я все оплачу. Мы же тебя не разорим, сынок. Мам, но、ну、я тебя умоляю, перестань. Спасибо, милый. Я так рада, что и с тобой увижусь, и с друзьями пообщаюсь. А я рад, что смогу доставить тебе удовольствие, мамуль. Пусть будут Николаевы. Так как они врачи, то я не сомневаюсь, за столом разговор сразу же перейдет на медицинские темы. Мне это только на руку. По крайней мере, в присутствии друзей родители не станут обсуждать мою неустроенную личную жизнь и поведение ёбнутой на всю голову экс-жёнушке, как обычно это бывает. А пока старшее поколение будет общаться, я тихонько достану мой планшет и смогу проанализировать новые цифры по паритету и подправить договор для Прокофьева. Вечер намечался приятный, хотя, безусловно, я до сих пор кипел. Уже с утра настроился на бой с Матвеем, и тут такой облом. От спортивной злости распирала все мышцы, так и подмывала, то ли пороже кому-то заехать, то ли по стенам побегать. А в ресторане я и вовсе чуть не взорвался. Мы уже в пятером сидели за столом, мама с подругой щебетали, и в этот момент я увидел в дверях зала Настю с этим долбанным Игорешей. Да блять! Он еще и за талию ее обнял, еще и на ухо ей что-то шептал. Козлище! Пообрывать бы ручонки, гаду! Быстро отошел с сука от моей ассистентки. У них, видимо, вторая попытка. Они же собирались в воскресенье в Венецию, а я им помешал. Родители тоже сразу заметили Настю, едва парочка вошла в зал в сопровождении девушки хостас. Ой, Вадик, смотри, твоя Настя! Обрадовалась мама. Это сотрудница Вадима, чудесная девушка, настоящая палочковый ручалочка. Объяснила она Николаевым. А что у Насти молодой человек появился? Какой красивый юноша, высокий, импозантный. Слушайте, а давайте позовем их за наш стол. Давайте. Тут же согласился я и встал с места. Сейчас их приглашу. Вы не против? – спросил у Николаевых. Вовсе нет. Будет интересно познакомиться с такой красивой молодой парой. Вадим, помощница у тебя просто куколка. Он любит окружать себя красотками, подколол отец. А как же? С детства привык видеть рядом красивую женщину. Я чмокнул маму в щеку. Теперь другие меня не интересуют. Мама растаяла, зарделась. Подумал, что если приглашу парочку за наш стол в присутствии старшего поколения, Игорь постесняется откровенно протягивать К насти щупальца, или я смогу как бы не в знача и пнуть его под столом. И за всех сил, несколько раз по коленной чашечке, по голеностопу, хрясь, хрясь. Чтобы заорал от боли, чтобы хромал всю оставшуюся жизнь, урод. Настя удивленно распахнула голубые глаза и смутилась, когда я подошел к их столику. Они только-только устроились на диване. Игорь обалдел, увидев меня. Пришлось обменяться с этим хмарьем рукопожатием. Пол минуты мы проверяли прочность наших пястных костей и фаланг. Ватька, да ты нас преследуешь? Возмутился Митрофанов, выдирая руку из моего захвата. А как же, Анастасия Николаевна, вот так встреча, давно не виделись. Добрый вечер, Вадим Михайлович. Едва слышно ответила ассистентка. Не мог оторвать взгляд от ее вишневых губ, когда она произнесила мое имя. За столом Митрофанов мог бы усесться напротив. Но нет же, блядь, этот жлоб присоединился на диване к Насте и сейчас по-хозяйски поправлял ей волосы. «Да убери ж ты лапы, гад, пока я тебя не раздавил, как мокрицу!» «Ребята, у меня тут встреча с родителями и их друзьями», вежливо произнёс я, не позволяя эмоциям прорываться наружу. «Приглашаю за наш стол. Настя!» Родители хотят познакомиться с твоим неотразимым кавалером. Ты же знаешь, как они к тебе относятся. Увидел, как заметался Настень взгляд. Неужели она в серьез хочет провести целый вечер наедине с этим оленем? Не раскусила до сих пор, что это за тип? Настюш, ау, не узнаю тебя. Ты же умная девочка. Открой же глаза, наконец. Но это, наверное, неудобно. Моя ассистентка вопросительно посмотрела на спутника. В любом случае я должна подойти поздороваться с вашими родителями, Вадим Михайлович. Все ясно. Ты мечтаешь усадить Настю рядом с собой и даже здесь загрузить работой? Хмыкнул Митрофанов. Вовсе нет. Я поднял вверх обе руки. Ни слова о работе. Решил воздействовать на болевую точку противника. В общем, было бы чудесно, если бы вы присоединились. Угощение, безусловно, за наш счет. Мы там уже много чего заказали на всю компанию: напитки, закуски, салаты. Кухня тут, конечно, роскошная. По алчному блеску в глазах Митрофанова я понял, что удар достиг цели. Игорёша был уже согласен пересесть к нам. Чтобы на халяву пожрать и выпить в этом жутко дорогом ресторане и ни копейки не потратить на свое свидание. Идем, Настя, уговорил. Да, Вадим Михайлович, скованно ответила моя помощница. Настя, а может, это и хорошо, что у нас снова не получилось свидания. Пока ехали в такси, меня вдруг резанула мыслью, а если пафосную Венецию? Игорь выбрал для того, чтобы сделать мне предложение. Если сейчас в ресторане он достанет коробочку с кольцом или даже без кольца просто произнесет эти важные слова: «Хочу, чтобы мы жили вместе». Что я тогда буду делать? Согласиться не смогу. Между нами сейчас стоит моя измена. Начинать семейную жизнь с обмана — это отвратительно. А еще... Почему-то прикосновения Игоря уже не доставляют удовольствия, как раньше, скорее смущают и даже раздражают. Не хочу, чтобы он меня трогал. В такси измучилась, не знала, как тактично дать понять, что не хочу обниматься. Валила все на макияж, который нельзя портить, и усталость. Боюсь, после ресторана Игорь опять будет настаивать на сексе. Таким образом, я даже обрадовалась, что мы переместились за большой стол, где уже сидели старшие Турановы и их друзья. Официантка приняла у нас заказ. Кроме того, центр стола был заставлен блюдами с разнообразной закуской, салатами и канапе. Взглянув на деликатесы, я моментально ощутила зверский голод, так как не ела с самого утра. Вадим, кстати, тоже не ел. Сегодня встречи и онлайн конференции так плотно шли одна за другой, что я даже не успела заказать нам что-нибудь из доставки или сгонять в столовую. С родителями Вадима я хорошо знакома, за пять лет уже привыкла постоянно быть на связи с мамой шефа. Если она вдруг не может найти сына, то сразу же звонит мне, и все семейные встречи всегда организую тоже я. Предки у босса молодые и динамичные. Им немного за пятьдесят, как и сын, трудоголики, работают почти круглосуточно. Они врачи, фанаты своей профессии, готовы практически жить в отделении. Андрей, Леночка, знакомьтесь, это Анастасия, личный ассистент нашего сына. Представила меня мама босса. А это Игорь Митрофанов, мой однокурсник и настень парень. — бесстрастным голосом сообщил директор. «Жених!» — поправил Игорь. «Настин жених!» «Ох, видимо, он для себя уже всё решил. А вот я на перепутье!» «Даже так?» — холодно усмехнулся Вадим. Я метнула на шефа внимательный взгляд. «Уж я-то знаю, что скрывается под этой ледяной маской!» «Босс явно психует из-за того, что другой мужчина будет оттягивать на себя моё внимание. Я же должна всецело принадлежать ему одному. За пять лет он к этому привык. Пусть отвыкает. Он не сможет вечно удерживать меня в своей приёмной». Официантка поставила на стол дополнительные приборы для нас с Игорем, а Вадим, сразу же не спрашивая, Соорудил на моей тарелке композицию из трех видов салата, положил с краю карпаччо из лосося и гребешок с икрой, а потом налил в бокал морсу. Брусничный, вкусный. Пей. Вина не налью. Сразу упадешь под стол и вырубишься. Негромко объяснил он выбор напитка. Ешь давай, я знаю, ты голодная. Я потеряла дар речи от такой заботы. «Что творится с моим боссом? Как же он не хочет меня от себя отпускать, даже готов поухаживать!» «Настенька, Игорь, так у вас намечается свадьба!» воодушевленно воскликнула мама Вадима. «Это чудесно! Такое событие!» «Готовься, сын, ты скоро останешься без своей уникальной помощницы!» сказал отец Вадима. Оглянуться не успеешь, как Настя уйдет в декрет. Я вздрогнула и уронила на тарелку тончайшую пластину из соленого лосося, которую только-только подцепила вилкой.